По мнению немцев, это был не дурной план, даже если он грозил некоторым увеличением потерь. На войне без жертв не обойдешься. Англичане быстро сообразили, что самую свежую информацию о положении на континенте можно получать от беженцев, прибывающих на лодках. Предварительным допросом беженцев занимались офицеры разведки. Королевских военно-воздушных сил. Сведения оперативного значения немедленно передавались бомбардировочному и истребительному командованием, которые немедленно принимали соответствующие меры. Сведения однодневной давности обычно касались сосредоточения войск или секретных военных предприятий или даже сугубо секретного военного совещания с участием высших офицеров. Такие сведения должны были достигать авиационных штабов без всяких задержек. В своей области офицеры разведки ВВС были первоклассными работниками, но в их задачу не входило ловить шпионов. Они получали от беженцев только сведения, представляющие интерес для авиации, а вопросами безопасности предоставляли заниматься офицерам контрразведки которые просеивали беженцев после того, как они проходили через разведку ВВС. Однажды утром ранней весной 1942 года в моем кабинете в Королевской Викторианской Патриотической Школе зазвонил телефон. Говорил офицер разведки ВВС, мой старый знакомый. Голос его звучал далеко не весело. Он сказал, что сейчас закончил допрос трех голландцев, которые на небольшом суденышке высадились на юго-восточном побережье. Двоих он допросил без труда, но третий оказался помешанным или был просто вне себя от радости, что очутился наконец в полной безопасности. Во всяком случае, ничего вразумительного он сказать не мог. Он то проливает слезы умиления, то диким голосом выкрикивает гимны благодарности Всевышнему. От него удалось добиться только того, что он голландец, а фамилии его Дронкерс. Не займусь ли им я? Я согласился. Через несколько часов Дронкерса привели ко мне. Он был высок и очень худ. Кожа на его лице была так натянута, что казалось, вот-вот разорвется. У него были и белокурые волосы и умные карие глаза. Скромно одетый, он держался с большим достоинством и даже несколько самоуверенно, но в общем производил впечатление безупречно честного мелкого чиновника. Сейчас Дронкерс был вне себя. Он не вошел, а буквально ворвался в мой кабинет, размахивая руками, как дервиш подпрыгивая и резким голосом выкрикивая старинную голландскую патриотическую песню. Он пылко обнял меня и долго до боли сжимал мне руки. Кончив петь, он принялся лепетать благодарственный гимн Богу, который спас его от верной гибели. Мне удалось немного успокоить его. Но стоило напомнить ему об удачном побеге, как он снова разразился. Очень неприятно видеть в истерике почтенного пожилого человека, и я решил резко оборвать его, зная, что иногда это помогает. Ну вот, а теперь говорить буду я. Вы рады, что спаслись, и мы рады, что вы благополучно добрались сюда. Но свою радость вы выражаете как-то слишком по-детски. даже хуже, чем по-детски эгоистично. Вы в долгу перед своими менее счастливыми соотечественниками, которые еще не избавились от немецкого иго. Успокойтесь и расскажите подробнее, как вам удалось сбежать. Может быть, ваш метод можно использовать, чтобы помочь бежать многим другим голландцам. Итак, возьмите себя в руки. Вы меня поняли? Он кивнул. И безвольно опустился в кресло. После этой внезапной перемены, ничуть впрочем не удивительной для истеричных людей, он почти апатично рассказал мне о своем побеге.